В какой-то мере это был их шанс, о котором они бы жалели в любом случае, приняв его или отвергнув. Статистика была неумолима. На каждую бывшую продавщицу из магазина, гордо выхаживавшую в дорогих нарядах, на квартиру, которую снимал для нее любовник, приходились сотни, чья жизнь была сломана по той же причине. Мужчина мог лгать о своем статусе, или запугивать, или подкупать, или брать силой. Мало ли путей, которыми можно сломать сопротивление. Но добившись своего, он чаще всего оставался равнодушен к тому, что случится с бедной девушкой, которая ему обязательно надоест. Сможет ли бедняжка устроить свою жизнь? Как она оправится от позора, обрушившегося на нее? Умрет ли она от горя и унижения или сумеет выжить? Что будет с их общим ребенком? Бывший возлюбленный, виновник ее позора, теперь сторонился несчастный и, как бы боясь испачкаться, отворачивался в сторону, давая понять, что не может быть ничего общего между ним и этой грязной девкой. Она, к тому же, может быть еще и воровка, извозчик трогай. Еще хуже было положение бедного, незаконно рожденного детяти. Даже если отец оказывал материальную помощь до его совершеннолетия, то и тогда, каждую минуту своей жизни, он чувствовал, что его появление на свет не хотели и что он не такой, как другие. Еще не понимая слова «незаконно рожденный», он уже знал, что оно имеет постыдное значение и всю жизнь не мог отмыться от грязи. Мистер Уильям Уайтли склонял к сожительству всех своих продавщиц, и бросал их, когда они беременели. Когда один из его незаконно рожденных сыновей вырос, то, испытывая к отцу жгучую ненависть, однажды пришел в магазин и застрелил его. В 1886 году лорд Карлингфорд написал в своем журнале после того, как прошел после ужина по одной из главных улиц Мэйфейер. «Странно идти через ряды женщин», в молчании предлагавших свои тела проходившим мужчинам. Таков был итог почти всех бедных девушек, которые, пользуясь терминологией XIX века, ввергли себя в пучину разврата. Жестокое время не прощало тех, кто пренебрег общественным мнением. Викторианский мир делился только на два цвета — белое и черное. Либо добродетельно до абсурда, либо развратно. Причем, последней категории можно было быть причисленной, как мы видели выше, всего лишь из-за неправильного цвета ботинок, из-за флирта на глазах у всех с кавалером во время танца, да и мало ли из-за чего молодые девушки награждались клеймом от старых дев, что, сжав губы в тонкую ниточку, наблюдали за молодежью на балах. Свадьба. Письма, дневники викторианского периода рассказывают о том, что большинство пар ограничивалось простой и скромной церемонией, предпочитая лишние деньги, если они были потратить на решение более практичных задач, таких как отделка дома или закупка мебели. В XIX веке свадебная церемония еще не приобрела такого обязательного характера, какой она является сегодня. Платье невесты, если позволяли средства, было новым, но не обязательно белым, а практического немаркого цвета, порой черного, и оставалось лучшим нарядом в течение нескольких лет. Свадьбы же с приглашением гостей, с соблюдением всех правил этикета, были возможны только для богатых семей. Если доход составлял менее 300 фунтов в год, то о подобном не стоило и мечтать. И теперь, хотя уже более 60 лет прошло, все еще свежо в моей памяти. Я вижу свою дорогую няню с трясущимися руками и слезами, струящимися по щекам, одевающую меня в наряд из белоснежного шелка и мою новую горничную, тернет, убирающую в высокую прическу мои волосы и надевающую на них венок из цветков яблони оранжевого цвета, под которым мое лицо прикрывало паутина вуали. Рядом стоят мои четыре сестры, одетые, как подружки невесты, в белое скромное кашемировое платье с бонетками на голове, отделанное розовым моим любимым цветом. Часы пробили три часа, и кареты были поданы к главному подъезду. Я села в экипаж, в который были впряжены четыре любимых лошади папа,